Свои жалобы и проекты дворянства завершает резким порицанием всего управления, а разорены мы пуще турских и крымских басурманов московскую волокитую и от неправд и от неправедных судов. Высшее московское купечество и торговые люди московских черных сотен и слобод подобно городовому дворянству за принятие Азова не боятся войны, готовы на денежные жертвы, Но, говорят, скромнее, минорнее, меньше проектируют, хотя также горько плачутся на свое обнищание от налогов, казенных служб, от воевод, просят государя воззреть на их бедность, с грустью вспоминают о разрушенном земском самоуправлении. Общий тон соборных сказок 1642 года довольно выразителен. На вопрос царя «как быть?» одни чины сухо отвечают «как хочешь». Другие с верноподданным добродушием говорят «где взять людей и деньги, в том ты, государь, волен, и ведают о твоей бояре, вечные наши господа промышленники, попечители». Но при этом дают понять земскому царю, что правление его из рук вон плохо, порядки им заведенные никуда не годятся. Службы и налоги им требуемые людям не в мочь, правители им поставленные, все эти воеводы, судьи особенно дьяки своим мздоимством и насильством довели народ до конечного обнищания, разорили страну пущи татар, а богомольцы государевы, духовные власти, только копят свою лежачую казну, то наша холопий мысль и сказка. Недовольство управлением обострялось сословным разладом. Общественные классы не единодушны, недовольны своим положением, сетуют на неравенство в тягостях, новую тягость верхние старают свалить на нижние. Торговые люди колют глаза служилам их многими поместьями и вотчинами, а служилы и торговым людям их большими торгами. Столичное дворянство колет Городовое легкую службою, а городовые дворяне попрекают столичных доходными их должностями и наживаемыми великими пожитками, не забывая при этом напомнить о пропадающих для государства богатствах церкви и о неприкосновенности своих собственных крепостных людей и крестьян. Читая записки, поданные сословными представителями на этом соборе, чувствуешь, что этим представителям Нечего делать вместе, у них общего дела нет, а осталось только вражда интересов. Каждый класс думает про себя, особо от других, знает только свои ближайшие нужды и несправедливые преимущества других. Очевидно, политическое обособление сословий повело ко взаимному нравственному их отчуждению, при котором не могла не расторгнуться их совместная соборная деятельность.